Утверждение барона В конце марта, после новороссийской эвакуации, в Крым стали прибывать суда с армейскими частями и беженцами. Состояние войск, прибывших в Крым из Новороссии, было поистине ужасно. Это была не армия, а банда. Орудия и обозы были брошены. Ружье и часть пулеметов сохранил еще добровольческий корпус, в который была сведена добровольческая армия под командой Кутепова. Данцы и кубанцы в большинстве и этого не имели. Слащев. О моральном состоянии и дисциплине и говорить не приходилось. Первое, что сделали солдаты, да и офицеры, оказавшись на берегу, это бросили грабить местных жителей. Заодно новоприбывшие начали стихийную расправу со всеми, кого подозревали в сочувствии к большевикам. Напомню, что термин «большевик» трактовался белыми очень широко. Это стоит запомнить тем, кто любит лить слезы по поводу красных крымских расстрелов в конце 1920 года. В Верхах тоже шло веселье. После Новороссийской катастрофы всем было ясно, что Деникин командовать более не может. Он лишился какого бы то ни было авторитета, и люди просто не стали бы воевать под его началом. Да и сам Деникин был морально не в состоянии продолжать борьбу. Требовался новый лидер. В белых верхах называли три фамилии – генерал Слащев, начальник штаба ФСЮР генерал Романовский и генерал Врангель. Первый хоть и являлся спасителем Крыма, но в сложной иерархии ФСЮР занимал слишком низкое место, а нарушение старшинства здесь очень не любили. Это вам не большевики. К тому же Слащев никогда не скрывал своего резко отрицательного отношения к опоре на иностранцев. Он достаточно проникся духом гражданской войны и понимал, что таким образом победить невозможно. Но для остальных подобные мысли звучали с жуткой ересью. Романовский, как и Деникин, был запятнан раскромом, оставался в Уральгель. С Деникиным барон находился в очень непростых отношениях. Я уже упоминал о его особом мнении по поводу наступления на Москву. Но по-настоящему конфликт разгорелся после разгрома Белых под Орлом Кромами. Врангель начинает откровенно копать под главнокомандующего. Он пишет Деникину докладные, которые, по сути, являются чем-то вроде военной публицистики. В них он критикует действия своего начальника, и, что интересно, об этих докладных знают все. В ответ Деникин переформировал Кавказскую добровольческую армию в корпус. Формальной причиной было то, что после поражения численность армии не тянуло и на дивизию, но в итоге Врангель оказался на ступеньку ниже в иерархии всю. 20 декабря 1919 года бароны вовсе был отстранен от командования войсками, уволен в отставку и отправился в Константинополь. Правда, перед этим он разразился открытым письмом Деникину, в котором в частности говорилось Боевое счастье улыбалось вам, росла слава, и с ней вместе стали расти в сердце вашим честолюбивые мечты. Вы пишете, что подчиняетесь адмиралу Колчаку, отдавая свою жизнь служению горячо любимой родине и ставя превыше всего ее счастье. Не жизнь приносите вы в жертву родине, а только власть. И неужели подчинение другому лицу для блага родины есть жертва для честного сына ее? Эту жертву не в силах был уже принести возвестивший ее упоенный новыми успехами честолюбец. Войска адмирала Колчака, предательски оставленные нами, были разбиты. Цепляя за ускользавшую из ваших рук власть, вы успели уже стать на пагубный путь компромиссов и, уступая самостейникам, решили непреклонно бороться с вашими ближайшими помощниками, затеявшими, как вам казалось, государственный переворот. Впоследствии сам Врангель признавал, что был несправедлив Деникину, но дело свое письмо, размноженное во множестве копий, сделало. Кстати, барон активно переписывался с уже знакомым нам капитаном Орловым. На самом-то деле трудно понять, кто был прав, кто виноват в этой грязне. Противостояние продолжалось и после окончания гражданской войны, а потому эмигрантские мемуаристы и историки оценивали конфликт по-разному, В зависимости от того, принадлежали они к сторонникам РОВС или к Деникинсам. Как бы то ни было, но 20 марта Деникин ушел в отставку. А 21 марта в Севастополе собрался военный совет под председательством генерала Драгомирова, на котором главнокомандующим был выбран Врангель. На следующий день барон прибыл из Константинополя в Крым и принял командование. Тут стоит отвлечься и рассказать о дальнейшей судьбе Деникина. Оставшись неудел Антон Иванович убыл в Европу, жил в Бельгии, Венгрии во Франции, где написал пять томов истории русской смуты, который до сих пор является одним из самых авторитетных небольшевистских трудов по гражданской войне. В активной политике участия не принимал, оставаясь тем не менее очень авторитетным для белой эмиграции человеком. Во время Второй мировой войны Деникин отказался от предложения нацистов о сотрудничестве и призвал иммигрантов не поддерживать Германию, хотя до самой смерти являлся противником советской власти. Умер Деникин 7 августа 1947 года в США. Интересна судьба и претендента на верховное командование генерала Романовского. 22 марта он прибыл в Константинополь. И на следующий день был застрелен в помещении общежития русского посольства. Убийство так и осталось не раскрытым. Однако в 1933 году писатель Роман Гуль. Примечание. Гуль, Роман Борисович, 1896-1986. Русский эмигрантский писатель, участник Корниловского ледового похода, о котором написал интересные воспоминания. После окончания похода вышел из добровольческой армии. Наиболее его известное произведение – роман «Азов» 1927. Привел данные, согласно которым убийцей являлся некий поручик Мстислав Харузин, сотрудник Деникинской контрразведки. А вот кто стоял за ним, вряд ли когда-нибудь станет известно. Но вернемся в Крым. Ситуация там складывалась невеселая. Каждый член Новороссийской Одесской армии, раз испытав ужаса эвакуации, хотел обеспечить себя на будущее и надеялся своевременно улизнуть. Высший командный состав показывал ему в этом отношении пример. И хотя главных героев предыдущих грабежей вроде Покровского «Шкуры»… Примечание. «Шкура» — настоящая фамилия генерала Шкуро, кубанского казака по происхождению, который он облагородил. Бойцы Буденного пели такую чистушку Чтоб надуть деревню дуру, Барри действует хитро. Генерал-майору шкуру перекрасили в шкуру. Кстати, настоящая фамилия генерала Мамонтова – Мамантов. Мамонтова и тому подобных уже в армии не было. Они, кроме умершего Мамонтова, благополучно жили на награбленные деньги за границей. Но оставшиеся шли по их стопам и своими действиями показывали пример подчиненным. А об упорной борьбе с грабежами лиц, у которых у самих рыльца было в пушку, конечно, не могло быть и речи. Слащев. Тем временем, 22 апреля, красные начали очередное наступление на Крым. Напомним, что направить туда особо крупные силы они не имели возможности. Шла советско-польская война. Первоначально им противостоял лишь все тот же корпус Слащева. Однако вскоре подошли и наспех переформированные другие части. В конце концов, Крым все же снова удалось отстоять. Но упорные бои шли семь дней, их исход неоднократно висел на волоске. Белые понесли очень серьезные потери. Что же касается Слащева, то он, не особо скрываясь, говорил о неумении Врангеля управлять частями на широком фронте. Так началось еще одно великое противостояние в стане белых. Между тем, в Врангелю необходимо было разбираться и с политическими делами. В Сюр были переименованы в русскую армию, что, в общем, правильно, поскольку к тому времени никаких иных серьезных белых формирований в стране уже не имелось. На Дальнем Востоке еще держались семеновцы с примкнувшими к ним капелевцами, но они погоды не делали. После этого барон опубликовал манифест, 20 мая 1920 года, номер 3226, город Симферополь. Русская армия идет освобождать от красной нечисти родную землю. Я призываю на помощь мне, русский народ. Слушайте, русские люди, за что мы боремся? За поруганную веру и оскорбленные ее святыни. За освобождение русского народа от иго коммунистов, бродяг и каторжников, в конец озаривших святую Русь.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 Ответа в этом документе нет. И это не случайно. Собственно говоря, предложить-то было нечего. Правда, в крымском правительстве сподобились на третьем году гражданской войны решить-таки главный вопрос о земле. Напомню, что до сих пор все белые вожди отделывались на этот счет невнятным бормотанием. Однако аграрный закон вышел таким, что глаза бы не глядели. Согласно ему, помещичьи земли передавались крестьянам, но те должны были выплатить их стоимость в течение 25 лет. И кому такой закон был нужен? Да и к тому времени никто уже не слушал белогвардейскую пропаганду. Впрочем, по-иному и быть не могло. Врангельский тыл представлял из себя то же, что единикинские, в том смысле, что руководители увлеченно играли в цивилизованные государства. Только теперь все это было сосредоточено на очень небольшом пространстве. Как известно, начальство всегда успевает драпануть, простите, эвакуироваться. Поэтому в Крыму оказались донские казачьи руководители, которые уже ничем не командовали. Все войска подчинялись Врангелю, но чем-то занимались. Речь не идет о разнообразных общественных деятелях всех родов и видов. В Симферополе и других крупных городах функционировали городские думы, которые прибавляли веселье. Вот что пишет в мемуарах член Симферопольской думы Бобровский. Все мы хорошо знали выпиющие недостатки этой армии и ее правительства. Первая в Крыму протестовала против неправильных, часто губительных шагов правительства Врангеля, против эксцессов его власти Симферопольская городская дума, а в ней один из первых «я». Мы легко можем представить себе этих критикующих и ни за что не отвечающих господ. Они нам знакомы, не правда ли? О том, какие мозги имела именно эта дума, свидетельствует такой эпизод. шел очередной городской съезд. В утреннем заседании НС продолжал свой обстоятельный доклад по проекту положения о союзе городов Крыма». Как и в предыдущие дни, мы сделали обеденный перерыв, чтобы собраться на заключительное заседание вечером. На нем надлежало окончательно принять «Положение о союзе городов» и целый ряд резолюций. И что тут такого? Да то, что это заседание проходило 11 ноября 1920 года, Когда никакого фронта уже не существовало, и красные бодро двигались на Симферополь, то есть балабонили люди до упора. Недаром, как вспоминал близкий к ставке в Рангеле журналист Валентинов, как-то в сердцах барон почти дословно повторил слова Колчака: "Где же мне взять честных, толковых людей? Где их наконец найти? Где?" Тенденции однако. О свободе прессы я уже упоминал, Как и любые свободные СМИ, газеты раздували успехи до небес и первые впадали в панику при неудачах. Очень невесело обстояли дела и во внешней политике. Великобритания в ультимативной форме потребовала от Врангеля прекращения боевых действий и проведения переговоров с советским правительством. В противном случае англичане грозили прекратить всяческую помощь. Резонно британцев понятны. В случае успеха переговоров они осуществляли заветную мечту о расчленении России. В дальнейшем территорию острова Крым можно было помочь и расширить. К тому же английские избиратели, имевшие в тот момент весьма левые взгляды, все упорнее задавали вопрос, а на кой черт правительство тратит деньги на все эти белогвардейские затеи. С переговорами, правда, ничего не вышло с самого начала. Врангель вообще-то был готов их вести хотя бы для того, чтобы выиграть время. Но все спутало несоответствие позиции потенциальных участников. Врангель рассматривал себя как равноправную сторону, а большевики были готовы обсуждать только условия капитуляции русской армии. Правда, появился другой спонсор Франции, который с начала 1919 года предпочитал одержаться в стране. Разумеется, помогать французы собирались не за красивые глаза. О том, что требовала Франция за помощь, свидетельствует тайный договор между бароном Врангелем и его французскими союзниками, опубликованный в английской газете «Дейли Геральт» 30 августа 1920 года. Романтики белой идеи делают вид, что этого довольно известного документа не существует. Еще бы! Большевистской фальшивкой его уж никак не объявишь. Больно газета солидная. Итак... В случае победы Врангель признавал все старые и новые долги России и ее городов и должен был уплатить их, исходя из 6,5% годовых, что по тем временам являлось совершенно грабительским процентом. Погашение долга вместе с процентами гарантировалось. А. Передачи Франции права эксплуатации всех железных дорог Европейской России на известный срок. Б.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 Причем в основании кладется добыча военного времени. Д. Передачей четвертой части добычи угля в Донецкой районе в течение известного количества лет. Кроме того, для контроля при русских министерствах финансов учреждаются официальные французские финансовые и коммерческие канцелярии, права которых должны быть установлены специальным договором. Возникает вопрос, так кто же продавал Россию? Напомню, что Брестский мир, о котором так много истошно кричали белые, просуществовал меньше года. Большевики его расторгли при первом удобном случае. Договор в Рангеле фактически делал Россию колонией. И ведь вытрутить иностранцев, вдорвавшихся до эксплуатации российских железных дорог, было бы куда сложнее, чем вернуть потерянные территории, особенно при уважении к частной собственности. Мало того, Врангель, в принципе, готов был признать независимость Украины, потому что очень хотел договориться о совместных действиях с Петлюрой. напомню что Деникин с Петлюрой воевал, но у Врангеля была иная позиция. И вот тут мы снова видим парадоксальную перемену позиций красных и белых. Они попросту поменялись местами. Большевики начинали с идеи мировой революции, на Российскую империю и на ее целостность им было глубоко наплевать. Но все оказалось сложнее. Нет, и в 1920 году никто из большевиков не сомневался в ее реальности. Примечание. И для этого были основания. В 1918 году произошла социалистическая революция в Венгрии, и советская власть продержалась там полгода. Германия аж до 1923 года балансировала на грани Красного переворота. Но ведь у Маркса нигде не сказано, как именно эта самая мировая революция должна происходить. Что такое для истории 10-20 лет, которые могут разделять революции в разных странах? Даже меньше, чем мгновение. Стало понятно, что для успеха мирового пожара требуется как можно более мощный плацдарм. Потому-то красные старались отвоевать все, что только могли, включая новообразованные независимые государства Закавказья, а также Среднюю Азию. Не говоря уж об Украине. С белыми же все вышло с точностью до наоборот. Они начинали с идеи единой и неделимой России и в большевиках видели главных виновников ее распада. Но потом логика борьбы привела к тому, что борьба с большевиками стала самоцелью. Дескать, все отдадим, лишь бы краснопузах перевешать. Позже в эмиграции участие белых эта логика пошла еще дальше. Если Россия приняла большевиков, то к черту эту страну. И именно такими соображениями руководствовались генералы Краснов и Шкуро и прочие, кто в Великую Отечественную войну пошел сотрудничать с нацистами.